Глава 9 Столица. Почти год назад. Январь. Она. А еще я не любила праздники. Детство, конечно, не в счет. Тогда была вера во что-то чудесное. Грезы, надежды, искрящаяся радость. Потом я смогла устроить свою жизнь, только праздники по-прежнему не любила. Эти зимние не были исключением до того момента, когда Андрей Николаевич постучал у дверь ординаторской. До того, как я подарила ему на зимние праздники самый мощный артефакт, останавливающий кровотечение. А он мне защитный амулет, выполненный в том же стиле, что и артефакт энергии, который отдал мне за свое спасение. Уходя, он попросил разрешения пригласить меня на завтрак. «Я, конечно, понимаю, насколько вы будете вымотаны, но так хочется встретить это утро с вами», — ответила согласием. «Последнее время мне казалось, что между нами есть какая-то недоговоренность. Что-то он мне пытался то ли сказать, то ли наоборот не говорить. Это все рождало странную печаль в глазах, когда он смотрел на меня». Чаще всего я не понимала об этом, но иногда. Иногда, но не сегодня. «Море?» — с изумлением выдохнула я, оглядевшись по сторонам. «Море!» — весело ответили мне. «В этой бухте оно никогда не замерзает. Это юг поморья». Я огляделась. Большой деревянный дом, терраса, нависает прямо над волнами. От перспективы у меня захватило дух. «Где мы?» — спросила я. Это мой дом на юге. Еще одно любимое место? Самое любимое. Мысль о том, что, наверное, не совсем прилично оставаться наедине в его доме, мне в голову как-то не пришла. В моем же мы оставались. А как спуститься вниз? Мне стало весело. А как же завтрак? Передразнил он. Я жадно смотрела на волны. Хорошо, смирился Андрей Николаевич. Море так море. Только ступеньки крутые, осторожнее. Я сидела на камне, опустив пальцы в воду. Отогнать меня от воды у Андрея Николаевича не получилось. Зажмурившись, вдыхала солоноватый запах, слушала рокот набегавших на берег волн. Море мне снилось, вырвалось у меня. Родители и сестра, нет, а вот море. Каждый раз, когда я вспоминала, как когда-то была счастлива, мне снилось море. Только не северное, не то, что в столице, но другое, и запах, и ощущение от него. Я тогда уже стала работать. В выходные как-то поехала на залив, и сказки не получилось. А это, это чудо! Открыв глаза, я посмотрела на Андрея Николаевича. У него было какое-то странное выражение лица. Я торопливо стала подниматься с камня. Я вас задерживаю, простите. Мне подали руку. «Вы?» – удивился он. «Нет, просто я задумался. Пойдемте завтракать». А потом мы поднимались вверх по ступенькам, и он меня почти обнимал, и я не протестовала, потому что мне было настолько хорошо, что я боялась верить в происходящее. Я проснулась на диване в гостиной. Помню, мы сидели в креслах у камина, разговаривали о чем-то, смеялись. Андрей Николаевич остался спать рядом. Он сидел на полу, откинувшись спиной на диван. Наши головы практически соприкасались. Я пригладила свои распущенные волосы. Надо же. Он даже расплел косы. И что мне со всем этим делать? подумала я. Хотела подняться и выйти на террасу к морю. Но мужчина оказался так близко. Дыхание ровное, спокойное. Длинные ресницы, на которые я обратила внимание еще в нашу первую встречу. Неожиданно для себя дотронулась кончиками пальцев до его щеки. «Ира!» — улыбнулся он сквозь сон. Я смутилась и убежала на террасу. «Как вы ощутили, что можете лечить людей?» Он подошел неслышно, встал у меня за спиной в своей привычной манере, на полшага позади. Вроде бы и рядом, но и не со мной. Поймала себя на том, что хочется чуть податься назад, чтобы коснуться, словно бы невзначай. Солнце алым полукругом собиралось погрузиться в море. День промелькнул так незаметно, что хотелось просить каждую минуту «Не уходи!». Дом, в котором мы жили, был весь облеплен ласточкиными гнездами. Каждый год кто-нибудь выпадал из гнезда. Знаете, ласточки избавляются от слабых, их просто выталкивают. Сколько мы с сестрой рыдали над каждым птенцом, не передать. А однажды мне только-только исполнилось пять. Я подняла испуганного птенчика, поделилась с ним теплом, добавила силы в крылья и приказала «Лети!» «А вы? Как вы стали военным?» Он неожиданно поморщился. «Военное училище в нашей семье традиция. Это не обсуждается. А чрезвычайные ситуации, куда ж без них в нашей стране? Надо же кому-то все разгребать. Простите». «А чем бы вы хотели заниматься?» Он задумался, потом ответил. «Наверное, тем же самым. Только иной раз хочется, чтобы это был мой выбор. Хотя бы иллюзия выбора». «Надо отправляться домой», — проговорила я едва слышно. «Вы замерзли? Я принесу вам плед». И он действительно вернулся с огромным серым пледом. «Позволите?» Я развернулась к нему спиной и сделала этот самый маленький шажок назад, о котором мечтала. Замерла, почувствовав его руки на своих плечах. Стала заворачиваться в плед, постаравшись коснуться его ладоней, словно бы невзначай. У вас руки совсем замерзли. Его ладони накрыли мои, глаза закрылись сами собой, и я замерла, только сердце бешено колотилось. Но унимать его почему-то не хотелось. Крикнула какая-то неугомонная птица, я вздрогнула, «Мне все-таки пора», — прошептала я. «Хотите, я сварю вам кофе?» Я хихикнула, вспоминая нашу беседу о приготовлении ужина. «Вот зря вы так. Я готовить не умею, а кофе варить вполне». Обиженно проговорили у меня над головой. «Хорошо», — улыбнулась я. «Кофе и по домам. Завтра на работу, а я еще и дежурю». «А вы уснете после кофе. Он крепкий». Целитель — это такой человек, который засыпает, как только тело приобретает устойчивое положение в пространстве. Тогда пойдемте в дом. И Андрей Николаевич выпустил меня. Так вот, откуда в доме появилась джезва, зерна кофе и кофемолка. Я внимательно наблюдала, как он священно действовал. Он лишь улыбнулся. Не хотел вас оставлять, но дел было много, а без кофе я очень плохо соображаю. — То покушение, — проговорила я. — Их поймали? — Одного нет. Он как раз разливал кофе по небольшим белоснежным чашечкам костяного фарфора. — Но не сказать, чтобы мы плохо старались. Пойдемте к столу. Может, вам молока подать? Только я не уверен, что оно тут есть. — Не беспокойтесь. — Вам не нравится кофе? — спросил он через какое-то время. — Я не знаю, нравится он мне или нет. Очень горячий. «Я не могу такой пить». Андрей Николаевич хотел, видимо, что-то спросить, но я поднялась с кресла. Он тоже немедленно поднялся. «Зачем вы это делаете?» спросила я. «Что именно?» «Вскакиваете, когда я встаю?» «Не знаю». Он удивленно посмотрел на меня. «Это был один из лучших дней в моей жизни», тихонько сказала я, когда мы прощались около моего дома. «И в моей тоже», — отозвался он и протянул мне руку. Я подала свою. Он галантно как-то по-придворному склонился и поцеловал мою ладошку.